Елена так и не выходила на связь, и Саша нашла на карте центральное отделение карабинеров Кастельторры. Оно находилось в новой части города, за пределами крепостных стен. Зато в настоящем палаццо, не хуже флорентийских. На противоположной стороне довольно узкой улицы в торце здания был устроен очаровательный киот со статуей Мадонны. В нише горели свечи а вокруг все густо заросло плющом, игравшим красными и золотыми осенними красками. Тут же притулился столб со множеством указателей. Один из них указывал вверх, в очень крутую улицу, взбиравшуюся на гору и гласил «Крепость графа Альфонса». «Вот всякие попадались графы, да еще и князья и бароны», ухмыльнулась Саша. «Только графа Альфонса мне и не хватало» и даже не полюбопытствовав, что там у графа с неприличным для русского слуха именем за крепость, повернулась к указателю спиной и решительно направилась к дверям дворца карабинеров. Дежурный, одетый уже в зимнюю форму, как раз ту самую классическую черную, что так нравилось Саше, правда без кивера на фуражке и вообще без головного убора, вежливо поинтересовался, что нужно посетительнице. Я бы хотела поговорить с тем, кто занимается расследованием убийства повара Анжела Бертуччи. Дежурный снял трубку телефона, а Саша подумала, что впервые в жизни она вот так без рекомендаций пришла к карабинерам. В Тоскане Лука сам попросил ее о помощи. В Умбрии ее активно опекали и комиссар, и влиятельный маркиз, поэтому и полиция, и карабинеры были с ней очень милы. А вот насколько далеко её пошлют здесь? «Особенно, если нож не имеет никакого отношения к убийству, а темные пятна — это еловая смола». «Конечно, все мог бы устроить барон Карада, но теперь барон и слышать о ней не захочет». Погруженная в свои мысли, она даже не услышала слова дежурного, извинилась, показав жестами, что задумалась. В ее исполнении это означало развести руками, закатить глаза и постучать ладонью правой руки по голове. Дежурный повторил, что Сашу ждут на втором этаже. Ей надо подняться вот по той лестнице, а дальше ее встретят. Встретил ее высокий и темноволосый молодой мужчина в погонах капитана. Провел в кабинет, вежливо предложил присаживаться, а потом внимательно уставился на девушку. «Слушаю, о чем вы хотели поговорить?» Испохватившись, представился. «Капитан Никола Скарфоне». «Дело об убийстве. Бертуччи веду я». Саша набрала воздуха в легкие, выдохнула и рассказала обо всем, начиная с судебного процесса в России. Показала сохраненные сообщения от Татьяны, заставившие ее приехать в долину. Рассказала, как она сходила в астерию, а потом прогулялась по тропинке на горе, как нашла нож. «Поехали!» Без лишних слов поднялся капитан. «Посмотрим, что вы там нашли». Вместе с капитаном и еще одним офицером Саша села в черную машину с белой надписью «Карабинеры». И буквально через пару минут они оказались у пекарни. Поднялись по тропинке, и Саша подвела их к ели Хорошо, что она пристроила салфетки на ветку дерева. Сейчас она ни за что бы не вспомнила, где нашла нож. Все деревья казались одинаковыми. Высокий офицер сделал несколько фотографий ножа в стволе дерева. Надел виниловые перчатки, подтянулся на цыпочках и с некоторым усилием достал нож. Опустил его в пластиковый пакет. «Давайте вернемся в отделение. Нужно подписать бумаги, сделать все, как положено». В кабинете Саша уже привычно, за столько-то приключений, подписала свои показания, а капитан вдруг улыбнулся. «Вот даже не знаю, что вам сказать, поблагодарить или отругать, но должен предостеречь от таких прогулок впредь». «Вы же, адвокат, вы понимаете, что можете сильно помешать расследованию? Тем более, что к вашей Татьяне вопросов у нас нет». «Как нет? Вы же разыскивали ее по подозрению в убийстве». «Как одну из возможных подозреваемых». «Получается, я зря сюда ехала?» Саша стала очень обидно, примчалась через всю Тоскану, застряла в горах, а оказалось, что в этом не было никакого смысла. А ведь говорили все вокруг, что все само собой решится». Нет, примчалась, выставила себя дурой сначала в астерии, потом здесь, перед капитаном. И барона обидела, в общем, натворила дел. Но зато нашла нож. «Еще вчера это могло быть не зря. Но не подумайте, что я поощряю ваши детективные потуги». «Почему вчера?» «Дело в том, что сегодня мы задержали подозреваемого, который уже признался в убийстве». «Кого?» Не успев подумать, что лучше бы и не спрашивать, выпалила Саша. Но капитан кивнул головой. «Вечером это будет во всех газетах, да еще и с подробностями. Так что я могу ответить на ваш вопрос. Сегодня утром мы задержали местного пекаря. Свидетели видели его на той самой тропинке, по которой вы сегодня прогулялись. Мы пригласили его на беседу, а пекарь упал в обморок. Когда пришел в себя, то признался в убийстве. Говорит, что хоть жена и уверяла, что все давно закончилось, Бранкатчи разрушил его жизнь, и ничто больше не будет, как прежде. Он говорит, что просто хотел посмотреть тому в глаза, Не думал об убийстве. А нож взял для самообороны, зная крутой нрав Бранкатчи. Но повар начал насмехаться, и он в порыве гнева выхватил нож. Ударил всего один раз, даже не подумал, что убил. Тем более, что повар даже не упал, а схватил топорик для рубки мяса со стола, замахнулся, и пекарю пришлось бежать. Он не знал, что после этого повар успел только бросить тарелку в окно, чувствуя, что умирает. «А нож?» «Говорит, бросил где-то за домом. Не помнит». После того, как он признался в убийстве, только и рыдает. Он разрушил мою жизнь, у моей жены с ним роман, я его убил. Мы все вокруг обыскали, всю землю за домом и вокруг той тропинки перерыли. Но что он воткнет нож в дерево, никогда бы не подумали. Так что сейчас эксперты посмотрят, и если это тот самый нож, то мы вам очень благодарны. Кроме признания, будет и серьезная улика. А то после истерики возьмет и откажется от своих слов. «А падро Виторио!» – начала Саша, но капитан выставил ладони вперед. Вот только не надо об этом. Падре тут совершенно ни при чем. Я прошу вас, больше никаких прогулок по горам в поиске улик. Обещаете? Мы наслышаны про ваши приключения в замке Чезерана. Не надо больше таких импульсивных действий. Обещаю, вздохнула Саша. Последний вопрос. Выходит, Татьяне не было смысла топиться в озере? Я не могу лезть в голову этой женщины. Возможно, она понимала, что в нашем городке к ней заранее предвзятые отношения. Таких дел натворила. Но если вы, как адвокат, хотите обвинить нас в доведении до самоубийства... Нет-нет, даже мысли не было. И вообще, я адвокат ее мужа, бывшего. В любом случае, мы не успели с ней поговорить. И я вообще не уверен, что она была в курсе наших подозрений. Когда мы приехали в пансион, чтобы поговорить с ней, ее там уже не было. А насчет падре Виторио не беспокойтесь. Его здесь все любили, мы обязательно найдем виновного».